Глава одиннадцать. Я впервые за пять лет сходила на могилу брата, доктор Сток. Неуверенно начала я, листая книгу по психологии. Что вы почувствовали в тот момент? Сначала мне было страшно. Я боялась, что призраки прошлого вернутся и начнется паническая атака. Но ничего подобного не случилось. На могиле Оливера мне было спокойно. Я смогла выговориться и отпустить боль, которая мучила меня. На ваш взгляд, вы сможете стать счастливой, Изабель? Посмотрев на уже знакомый пейзаж за окном, я улыбнулась и уверенно ответила. Я уже счастлива. Какой была моя жизнь до встречи с Итаном, Работа допоздна, шумные и скучные вечеринки в кругу селебрити, нелюбимый и недалекий парень, панические атаки на фоне смерти брата. Сейчас все было иначе. Я хотела жить, радоваться, любить и быть любимой. Он дарил мне ощущения, которых я не испытывала прежде. С каждым мгновением, проведённым вместе, я открывала в себе новые грани. Дни, когда мне было одиноко, когда страхи и сомнения сковывали тело, давно прошли. Рядом с Итаном я чувствовала себя сильнее и увереннее. Мне уже не нужно было строить из себя серьезную и непреклонную личность. С этим парнем хотелось быть слабой и ранимой. Его поддержка и понимание помогали мне преодолевать внутренние барьеры, которые мешали все эти годы быть счастливой. Мы проводили вечера, гуляя по улицам Нью-Йорка, узнавая друг друга, пробуя разные кухни и наслаждаясь жизнью. Каждый раз рядом с Этоном меня охватывало чувство благодарности. Он стал не только моей опорой, но и вдохновением. Мы обсуждали мечты, цели и страхи, и я понимала, что нашла в нем человека, который искренне заботится о моём благополучии. Моя жизнь изменилась. Я начала принимать себя такой, какая есть. Однажды мы решили отправиться в поездку за город. Это было спонтанное решение. И я с нетерпением ждала этого приключения. Мы выбрали маленький домик у озера, окруженный лесом. Это было самое волшебное место на Земле. Оно стало нашим убежищем от всего мира. Ни работы, ни людей, ни, соответственно, проблем. Только мы. Мы выехали пятничным вечером, сразу после работы, когда на горизонте едва смеркалось, а прибыли, когда темно синее небо уже было усыпано серебряными блестками звезд, Небольшой домик с деревянными ставнями и дымящейся трубой... Боже, Итан предусмотрел даже то, чтобы кто-то затопил камин перед нашим приездом? Выглядел сказочно. Величественные деревья обрамляли небольшую поляну, Шуршание листьев звучало умиротворяюще. Внутри оказалось очень тепло и уютно. Интерьер пастальных тонов, мягкие пледы, шепот потрескивающего огня в камине, украшенном ароматными свечами. «Как тебе?» — спросил Итан. Его глаза светились в свете огня. «Идеально!» — ответила я, улыбаясь. Здесь так хорошо, что дух захватывает. А я думал, что у тебя захватывает дух, только приведи меня. Он подошел ближе и обнял меня. Жар его телом мгновенно передался мне. И я полностью растворилась в этих объятиях. Как ему это удавалось! Одним взглядом. Одним прикосновением он мог заставить меня расслабиться и забыть обо всем. Невероятно. Мы зажгли фонарики на террасе и устроили маленький пикник. Взяв в руки стакан со свежевыжатым соком, я произнесла. «За нас!» «За этот момент!» «И за все, что только ждет впереди!» «За нас!» — с улыбкой подтвердил он. После ужина мы вышли полюбоваться ночным небом. Луна оказалась светила ярче, чем когда-либо, а звёзды сверкали, как алмазы на бархатном полотне. Той ночью я поняла, что ни один человек в мире не сделает меня настолько счастливой, как Итан. «Я хочу прожить с тобой всю жизнь», — прошептала я, И заглянула в его глаза. «Хочу путешествовать с тобой по всему миру, открывать новые места, знакомиться с разными людьми, никогда не расставаться». «И я этого хочу», — ответил он искренне. «Обещаю тебе, Изабель, что буду рядом на каждом шагу». «Этот домик у озера стал нашим личным раем, нашим убежищем». Вдали от шума мегаполиса, рёва машин и вспышек фонарей, мы вместе писали новые страницы жизни, полные любви, понимания и свободы. Сидя у камина и слушая треск поленьев, я осознала — сытанам, мне не нужно больше притворяться. К сожалению, выходные имеют свойство быстро заканчиваться. Вернувшись в Нью-Йорк, мы сразу же погрязли в рабочих заботах. Нейл больше не обращался ко мне за помощью и старался не попадаться на глаза. Видимо, слова Итона произвели на него такое сильное впечатление, что он решил меня избегать. Может, оно было к лучшему. Не хотелось снова видеть своего парня в таком состоянии. Тем не менее, я нашла минутку и, поймав коллегу в коридоре, принесла извинения за случившееся. Нейл заметно выдохнул и, понимающе пожал мою руку. Фух, хотя бы здесь восторжествовала адекватность. Мне нужно было написать статью о новом бренде одежды, который мог составить хорошую конкуренцию Гуччи. Так что лишние переживания были ни к чему. Приходилось брать интервью у десятка людей, оценивать качество одежды, отслеживать продажи. Сбор информации занимал у меня много сил и времени, что не могло не сказаться на отношениях с Итаном. Он тоже много работал, пытался раскрутить фирму, и наше общение свелось к телефонным звонкам по вечерам. Мы не виделись целую неделю, и это сильно расстраивало меня. Я скучала, но боссу уже это не объяснить. Ему нужен был сенсационный материал, чтобы хоть как-то поднять рейтинги журнала. Глаза уже начали слепаться от усталости, когда на телефон пришло входящее сообщение. «Жду тебя внизу». Уголки губ поползли вверх. Стоило прочесть это маленькое и многообещающее послание. Посмотрев на часы, я поняла, что в очередной раз засиделась на работе. За окном уже давно опустилось солнце. Все сотрудники ушли домой. Блеск. В офисе я часто забывала про время и могла просидеть за компьютером до самого утра. Хорошо, что Итан отвлек меня от сна и написания очередной безупречной статьи. По мнению Питера, именно такой она и будет. Закончу я завтра. Итан расслабленно стоял у входа в здание, прислонившись к машине. Как всегда, потрясающе красив. Черные джинсы, футболка, обычные кеды. Мой любимый образ. Конечно, и костюмы смотрелись на нем умопомрачительно. Но простота всегда пленяла меня сильнее. Подойдя к нему, я встала на носочки и поцеловала его в губы. «Привет», — прошептал он, обнимая меня за талию. «Я скучал». «Привет. Я тоже очень скучала. Что ты здесь делаешь?» «Приехал за тобой. У меня есть сюрприз. Залезай в машину». Я улыбнулась и нырнула в салон. Итан сел рядом и усмехнулся. «Что ты задумал?» «Скоро узнаешь». Допытывать не стало. Итана невозможно переспорить. Если он решил не говорить, то пытаться что-то узнать не было никакого смысла. Фонари уже начали освещать вечерний Нью-Йорк, когда мы доехали до одной из самых оживленных и красивых улиц. Когда я впервые приехала в этот город, то сразу направилась на Бродвей — сердце театрального искусства. Да, может показаться, что это банально, но для меня это место долго было детской мечтой. Здесь ставились одни из лучших мюзиклов в мире. Я мечтала посетить их все, но пока мне удалось побывать лишь на Короле-Льве, в Минсков и Чикаго в «Амбассадоре». Они настолько тронули меня, что я окончательно и бесповоротно влюбилась в музыкальный театр. Жаль, что из-за большой загруженности на работе мне редко удавалось видеть подмостки. Это остановил машину у театра Маджестик и заглушил двигатель. «Приехали», — с улыбкой сказал он. Я осмотрелась по сторонам не веря своим глазам. Сердце забилось быстрее, когда Итан помог мне выйти из машины и, взяв за руку, повел в здание театра. Каждое его прикосновение заставляло мою душу трепетать. Волнение и предвкушение заполнили каждую клеточку тела, и я почувствовала, как в воздухе запахло магией. Да, я просто ребенок. Высокие потолки в просторном холле были украшены изысканной лепниной, а нежные оттенки золотого и бордового придавали помещению особый шарм. Мягкие ковры под ногами поглощали звук, создавая ощущение уединение и покоя, словно время здесь остановилось, и мира за дверями театра просто не существовало. «Добрый вечер, мистер Хейс!» — встретила нас миловидная девушка. «Позвольте проводить вас в зал!» Она, не переставая улыбаться, указала рукой направление, и мы с Итаном, не разрывая сцепленных рук, пошли за ней. «Мне кажется, мы не слишком вписываемся в это место!» — прошептала я, оценивая роскошные наряды, проходящих мимо людей. «Изи, мы не должны выряжаться только для того, чтобы на нас не смотрели косо. Мне плевать на их мнение. Пусть скажут спасибо, что я надел штаны». Я метнула на него удивленный взгляд. «Спасибо. Мне тоже все равно, просто как-то неловко». «Ты прекрасна в любом образе». «Не думай об этом. Представь, что все они голые. Поверь, тебе сразу полегчает». «Боже, Итан, теперь мне стало еще хуже», — засмеялась я. «Зато ты уже не думаешь об их дорогущих карнавальных костюмах». «А знаешь, ты прав». «Это наш вечер. А если кого-то что-то не устраивает, пусть идут в задницу». Мы посмотрели друг другу в глаза и залились смехом. Как этому парню удавалось находить во всем только позитив? Это удивительно. Нет, он удивительный. Большой зал встретил нас тишиной. Я задрала голову, поражаясь королевскому оформлению. На сцене в окружении роскошных драпировок светились яркие огни. Итан обнял меня за талию и повел к нашим местам. «А где все?» — спросила я, не в силах оторвать взгляд от роскошного интерьера. «Сегодня этот зал полностью в нашем распоряжении», — произнес он, и я округлила глаза. Итан пожал плечами и усадил меня в мягкое кресло. «Это и есть мой сюрприз». «Поверить не могу, что ты все это устроил». Я едва не задыхалась от счастья. «Детка, мне нравится тебя удивлять. Я люблю...» Он на секунду остановился. «Наблюдать за твоей искренней улыбкой». Приблизившись, я поцеловала его в губы. Так интимно и нежно, что происходящее вокруг перестало иметь значение. «Спасибо за то, что ты есть», — смахнув слезинку, прошептала я. Когда свет начал тускнеть, а на сцене зазвучали первые аккорды, в полумраке сцены возник мужчина в инвалидной коляске. Увидев его, я едва не упала со своего места. От прежней веселости не осталось и следа. «Призрак оперы». Выпалила я, вцепившись пальцами в спинку переднего сиденья. На глаза начали наворачиваться слёзы. Итон наверное, и понятия не имел, на какой мюзикл привел меня. Многие годы я хотела увидеть это представление, но что-то всегда останавливало. Эта история напоминала мою жизнь. Человек в маске, не выходящий на свет. Страх открыться кому-то. Секрет, о котором никто не должен узнать. Стойкое ощущение начала конца. Какой финал ждал мою историю? Зачем? Вытирая слезы, я смотрела на сцену, где Кристин уже срывает маску с лица Эрика, и он рассказывает ей историю своей непростой жизни в стенах театра. Итан взял меня за руку и попытался привлечь к себе внимание. Но я была сосредоточена лишь на том, что происходит на сцене. Мне хотелось, чтобы ты поняла истину. Что бы ни случилось в жизни, не нужно скрывать себя от мира. Это может привести к непоправимым последствиям. Я не стала отвечать. Он был прав. Но в жизни так не работает. Эрик был один. Ему не нужно было врать родным людям. Моя история отличалась хотя бы потому, что вокруг было много тех, кто возненавидит меня, когда я откроюсь. Все они отвернутся. И только тогда я останусь одна. Тело сотрясла дрожь. И Итан, заметив это, притянул меня к себе и крепко обнял. Нет, я не была одна. Теперь нет. У меня был он. Этот мужчина никогда не оставит меня и всегда будет моей поддержкой в этой буре эмоций. Я глубоко вдохнула. В его объятиях я чувствовала себя защищенной. Когда Кристин, вдохновлённая мужеством Эрика, решила признать свои чувства, я поняла, что на самом деле это не просто история о любви и страсти, но и о принятии себя. Слёзы стекали по щекам. Мюзикл превратился не просто в спектакль. Он стал отражением моей личной драмы в двух актах. опасение, кого и что я могу потерять, резко сменились осознанием того, что, возможно, сейчас в этом театре у меня есть шанс все изменить. Взгляд Ито на полной поддержки сказал больше, чем какие-либо слова. Я повернулась к нему. В нашем молчании можно было прочесть столь много и понимание, и доверие и любовь. Я знаю, что ты боишься. — произнёс он, когда наши глаза встретились. «Но помни, что настоящая свобода начинается с принятия себя. Твои страхи не определяют, кто ты есть». «Этот спектакль значит для меня больше, чем тебе кажется». «Знаю, Изи», — ответил Итан, и в свете софитов легко прикоснулся мягкими губами к моим. Не думай ни о чем. Я здесь с тобой, и так будет всегда. Когда мюзикл подошел к концу, Итон обнял меня за плечи и повел к выходу из зала. Сейчас я проживала свою трагедию. Секреты никогда не приводят к хорошему. Рано или поздно, мои скелеты, гремя костями, вылезут из шкафа. Раньше я старалась об этом не думать, но теперь правда обрушилась на меня и придавила к земле. Мне страшно, Итан. Я не хочу, чтобы моя жизнь разрушилась, как у Эрика. Он остался один, злой на весь мир. Меня ждет такая же участь. Все было так сложно. Зачем я вообще затеяла эту игру? «Тише, детка». ты начал гладить меня по волосам. «Прости, я не хотел, чтобы вечер так закончился. Ты не похожа на Эрика. Твоя душа такая светлая и чистая. Ты хороший человек. Не думай о том, что с тобой будет так же. В конце концов, ты не хотела сделать кому-то больно». Даже если все отвернутся от тебя, я всегда буду рядом. Слышишь? Пообещай, что не раскроешь мой секрет, — прошептала я. Итан напрягся. Я подняла голову и посмотрела в его глаза. В них было замешательство. «Итан, пообещай!» — настаивала я. «Обещаю». Опустив голову, ответил он. «Я могу тебе доверять?» «Конечно». Я почувствовала, как в груди разлилось тепло. Именно это мне и было нужно — уверенность, что я не одна. Что рядом есть человек, готовый подставить спину, защитить от всех невзгод. Но могла ли я правда ему доверять? Этот вопрос уже не имел смысла. Итан знал мою тайну. Если кто и смог бы сорвать с меня маску, то только он. И от этого становилось страшно. Я полюбила этого человека и не хотела думать, что он способен вонзить нож мне в спину. Мы вышли из театра, и свежий воздух Нью-Йорка наполнил легкие. Город был полон огней, каждый уголок светился жизнью. Я почувствовала, как волнение постепенно исчезает, уступая место надежде. «Я всегда мечтал о том, чтобы быть частью чего-то великого», произнес Итан, не отрывая глаз от моих губ. «И теперь с тобой я понимаю, что это не только о карьере или успехе». Это о том, чтобы поддерживать друг друга, быть вместе в трудные времена. Он привлёк меня к себе, даря ощущение безопасности. Я кивнула, осознавая, как сильно его слова резонируют с моими собственными мыслями. «Итан», — тихо произнесла я, — «ты стал для меня особенным». Я и представить не могла, что могу так любить, что меня могут так любить. Никогда не думала, что смогу кому-то открыть свое сердце. Он улыбнулся. «Я тоже этого не ожидал», — ответил он, крепче прижимая меня к себе. «Но ты невероятная, Изи. Я хочу, чтобы ты была счастлива. «Не бойся быть собой». Мы продолжали идти по Бродвею, и я чувствовала, как каждый шаг все больше отделяет нас от реальности. Вокруг сновали люди, играла музыка, сигналили машины. Но в нашем маленьком мире царили тишина и понимание, и я думала лишь о том, Как сильно изменились мои чувства к Этану с нашей первой встречи.